В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел Роден. При виде Родена оба Прилата и отец де Гриньи невольно поднялись с места. Лица, только что искаженные завистью и недоверием, теперь расплылись в улыбках и выражали самое предупредительное внимание почтенному отцу. Княгиня сделала несколько шагов ему навстречу. Раден, по-прежнему нищенски одетый, оставляя на мягких коврах следы грязных башмаков, подошел к столу. Его обычное смирение исчезло. Он твердо ступал, с высоко поднятой головой, и видно было, что он чувствует себя не только среди равных, но даже сознает, что выше их. И только что говорили о вашем преподобии, дрожайший отец И что же вы говорили? Все лучшее, что можно сказать о вашем преподобии А не угодно ли вам чего-нибудь закусить? Благодарю, я уж поел свои редьки сегодня утром Мой секретарь Аббат Берлини, присутствовавший при вашем обеде преклоняется перед вашим воздержанием. Оно достойно анахарета. А что, если мы поговорим о деле? Мы будем очень рады вас выслушать. Ваши преподобие сами назначили этот день для беседы о наследстве Ренепонов. Это дело так важно, что оно вызвало меня сюда из Рима, и я обещал отцу-генералу служить вам всеми силами». Я могу только повторить слова его эминенции. Мы оба из Рима и одинаково думаем. Конечно, ваши эминенцы можете послужить во многом нашему делу. И я вам сейчас скажу, каким путем. Я пригласил сюда доктора Болинье, сударыня, необходимой ему кое-что сообщить. Его позовут, когда потребуется. Со времени появления Родена отец де Гриньи молчал. Казалось, он переживал минуты сильной нравственной борьбы. Наконец, привстав с места, он кисло-сладким тоном обратился к кардиналу. «Я не буду просить вашу эминенцию быть судьей между отцом Роденом и мной. Отец генерал приказал, я повиновался». Но ваша Миненция скоро вернется в Рим, увидит нашего начальника, и я попрошу вас оказать мне милость передать вполне точно ответы его преподобия отца Родена на те вопросы, которые я позволю себе ему задать. Кардинал поклонился.